«А у меня большой сын», — сказала она весело, — «скоро одиннадцать лет». «Одиннадцать? Ты что, во втором классе его родила?» «Нет, почему во втором классе? На втором курсе. Гриша, в честь моего отца!» «Знаешь, так обидно, что отец его не увидел». «Знаю. Моя мама тоже не дождалась, все мечтала о внуках. Но не думаю, что ей стало бы веселее». Они не очень ладили с женой. Разный язык, разная ментальность. Вдруг стал рассказывать про родителей, про отъезд отца в Германию, про их разлад с матерью. Отец был рьяным сионистом. Такие первыми уехали в основном в Канаду, где легче принимали и не требовалась отдельная медицинская страховка. Отцу предложили работу на радиостанции «Свобода» можно только мечтать. Европа, привычный климат, достойная служба на пользу Израиля. Оказалось, что любить свой народ проще издалека, когда не видишь крикливых восточных соседей и местечковых политиков. А мать встала насмерть. В Германию она не поедет. Она все понимает, не хочет никого судить. Но нельзя в первом поколении забыть убиенных родных, так и говорила, убиенных, что особенно раздражало отца. Он кричал, что она глупая идеалистка, что мир проще и трезвее, что немцы первыми признали вину, в отличие от русских, например, которые казнили не меньше народу, причем своего же собственного. Короче, расстались после тридцать лет совместной жизни. Он не хотел принимать ничью сторону, не выносил скандалов, давно жил своей отдельной жизнью. Даже непонятно, что его понесло на воспоминания. Никогда никому не рассказывал. Может, потому что она слушала так внимательно? Кажется, она все понимала. Его стыд, Огорчение, давнюю, глубоко спрятанную вину перед матерью, которую он тоже считал восторженной и нелепой. Пора было собираться. Вдруг почувствовал, что устал и смертельно голоден. Дружно разъели булку, слегка засохшую за день, но все равно вкусную. Она обязательно хотела его проводить. Торопливо стала одеваться, на глазах превращаясь из грустной маленькой Рахели в современную красивую женщину. Только глаза и кудри не вписывались в новый образ, выдавали растерянность и печаль. На платформе было холодно, начинал накрапывать дождь. Он взял ее за руку и быстро увел обратно на подземную станцию, благо до поезда оставалось еще не менее четверти часа. «Не стой здесь, ладно? Был прекрасный день, теперь пора отдыхать. Беги в нашу комнату и спи крепко-крепко, а завтра с утра пойдешь гулять по городу. Здесь чудесные улочки. От лекций я тебя освобождаю, так и быть». В поезде опять стало тепло, сразу задремал в удобном кресле, и сквозь сон все казалось, что обнимает ее, целует ладони и круглые плечи. Орна уже давно спала, она действительно устала и вымоталась, привычно поцеловал в щеку, натянул на плечи свободный край одеяла. Такой странный хороший день получился, очень хороший день. Проснулся внезапно, еще было совсем темно, и сразу все вспомнил. И опять ужасно обрадовался, даже рассмеялся потихоньку, как будто почувствовал ласковые теплые руки на своем теле. «Нужно позвонить». Как же он сразу не подумал. «Нужно срочно позвонить». Представил, как удивится сосна «Даже если решит идти на конференцию, это все равно...» ей вставать только через час. Быстро вышел в коридор, нашел в мобильнике еще вчера записанный телефон отеля. Ответили сразу, хотя голос у дежурного был немного сонный. «В номере никого нет, извините». Говорит доктор Розен, Я разыскиваю участника нашей конференции, возможно, он просто не слышит. Пожалуйста, соедините еще раз, это очень важно. Хорошо, подождите минутку. Было слышно, как на том конце линии тихо говорят по-немецки, шуршат какие-то бумаги. Геор, доктор, вы слушаете? К сожалению, ничем не могу помочь, номер освобожден в шесть утра. Вероятно, ваш сотрудник уехал первым поездом. Если ситуация кажется слишком сложной. Если ситуация кажется слишком сложной, когда ты учил меня, папа, попробуй отстраниться и посмотреть чужими глазами. Здорово помогает. Я честно пытаюсь представить историю с Иаковым глазами моих девчонок из отдела подруги Нади, мамы. «Чистый бред», — скажут девчонки, — «поехать в такую даль, потратить уйму денег и времени, чтобы пару часов провести с не слишком молодым и не слишком похожим на прекрасного принца чужим человеком». Ты еще в тобой уже оплаченном номере. Наплюй, вздохнет Надя. Не нужно идеализировать мужиков, тогда и не будет огорчений. В конце концов, он тебе понравился, ты хотела с ним встретиться, имеешь право. Тем более ты сама платишь за свои удовольствия, никому ничего не должна. Конечно, можно и в соседнем районе завести такой роман. Зато появился дополнительный опыт. — Пора подумать о собственной жизни, — расстроится мама. — Тебе уже за тридцать нужно, наконец, создавать семью. Если не складывается с Глебом, поищи другого человека, нормального и устроенного, пусть даже разведенного. Но бегать за женатым иностранцем — всё так. Все правы, даже мама. Кстати, она вполне довольна Глебом, он тоже нормальный и устроенный, и даже неразведенный. Удел женщины быть терпимой, у папы тоже был нелегкий характер, ты ведь знаешь. Да, у папы был нелегкий характер. Он все время увлекался, то наукой, то историей, то религией, а чаще всем сразу. Выписывал массу книг, пропадал в библиотеке, находил в старых питерских районах каких-то древних стариков и часами их слушал. На выходные он зарывался в Иврит, заболел Израилем после поездки к друзьям и был уверен, что мы все должны срочно туда уехать. Против отъезда из-за и голодного союза девяностого года мама не возражала. Говорила, что в принципе согласна и на Израиль, но нужно рассмотреть разные варианты. В Германию, например, тоже пускают евреев. Многие едут чисто и не так жарко, и архитектура привычная. А папа с его талантами устроится везде, нет сомнений. В любом случае, рано говорить, потому что нельзя оставить бабушку. Бабушка, мамина мама. Страдала тяжелой гипертонией, и мы все жили в постоянном напряжении. Не уезжали надолго, звонили ей по пять раз на дню. Она жаловалась на немощность, но не хотела переезжать в нашу небольшую квартирку на окраине и продолжала жить одна в старинной коммуналке на Петроградской стороне. Правда, она часто выбиралась к маме в гости, любила пить чай обязательно в гостиной из красивой старинной чашки, и рассказывала про своих приятельниц, их невесток и внуков. Все внуки были на редкость одаренными детьми, а невестки — эгоистками и невоспитанными нахалками. Даже непонятно, как им удалось родить таких прекрасных детей. Детья тоже были не лучше, кроме папы, конечно, которого она очень уважала за талант и трезвость но все таки он у тебя немного малохолььный говорила она думая что я не слышу в своей комнате и те странные увлечения какие то лекции по истории он ведь математик и знаешь так жаль что ирочка на него похожа волосы слишком темные попка тяжеловата абсолютно еврейская внешность Ты у меня была гораздо интереснее. И куда он все рвется? У вас хорошая квартира, сами уже не молодые. Я не понимаю, зачем нужно ехать в эту кошмарную жару и войну? В любом случае, дайте мне сначала умереть, а потом делайте, что хотите». Папа спорил, уверял, что в Израиле прекрасный климат для гипертоников, потому что от жары расширяются сосуды. Он бредил раскопками, зарылся во времена царя Ирода и все переживал, как глупо повели себя тогда евреи, развязав междоусобицу. Карта Израиля висела над моей кроватью. Каждый вечер, если родители не уходили в гости, мы с папой отправлялись в путешествие, по этой крошечной и необъятной стране. Обычно мы начинали от галерей Цфата и чудного городка Рошпина, где жил папин старый друг-художник. Папа прожил у него целую неделю. Там каменными ступенями мы спускались с горы в парк Ротшильда. Капельки воды поили цветы на площади, и везде продавали картины и разноцветные бусы. Мы покупали целую связку бус. Зеленый малахит, оранжево-красный сердолик, фиолетовый, похожий на виноград и метист. Все они прекрасно смотрелись на моей загорелой коже обвивали руки и шею, оттеняли легкое длинное черное платье. Не зря на Востоке любят черный цвет. Мы медленно двигались к Иерусалиму его вечной загадочной стене, молчаливым старикам в черном, к закрытым каменным дворам, оттуда к беэр первому колодцу Авраама и дальше, дальше, к мертвому и красному морям, в пустыню, на самый край земли. Но по дороге еще можно было заглянуть в маленькие красивые деревни и монастыри, посмотреть римский водопровод, искупаться в Галилейском море. От одних названий кружилась голова — Твери, Кейсария, Цепори. Все они так или иначе упоминались в Библии. Я читала все подряд. «Иудейскую войну», «Амуса-Оза», «Шмуэля-Агнона», Я вместе с папой болела этой белой жарой и бездонной историей. По ночам я брела вдоль ручья, именуемого рекой Иордан, студила усталые ноги в холодной прозрачной воде. Сарафаны и сандалии не стесняли движений, подчеркивали красоту талии и бедер. Браслеты скользили по мокрой руке, и всем соседям безумно нравились мои прекрасные Еврейские волосы. Кстати, моя бабушка до сих пор страдает тяжелой гипертонией. Послушай, Ирина Григорьевна. Глеб всегда называет меня по имени-отчеству. Может быть, надеется, что так я быстрее повзрослею и поумнею. Послушай, я все понимаю. Родительские чувства мозгом не контролируются, но все-таки зачем ты купила зайца ну конструктор машинка еще куда ни шло здоровый мужик скоро за девочками будет бегать заяц не для Гриши, а для меня понятно говорит глеб и уходит на кухню а обед бывает в этом доме или мы теперь в куклы будем играть он достает котлету из холодильника аккуратно отламывает по кусочку Каждый кусочек намазывает майонезом. Он здорово загорел в своем Барнауле, как будто на международный курорт съездил. И еще помолодел, если бы не седые виски, совсем мальчишка, хотя на семь лет старше меня. Нас даже часто принимают за ровесников. — Глеб, ты знаешь, я ухожу. — Куда? Опять какие-то фантазии? — Никуда. — А от кого? — Я ухожу от тебя. Он доедает котлету и ставит тарелку в раковину. Потом тщательно моет тарелку и вилку, потом вытирает крошки со стола. Трудно говорить с молчащим человеком. — Подумай сам, зачем я тебе? — Только раздражаю. Фигура тебе не нравится, одежда смешная. Подружки не в твоем вкусе. И вряд ли я стану внимательнее. Ты же видишь, ничего не получается. Ты красивый, положительный человек, работа, квартира. Только позови. Через час очередь из женщин будет стоять до самого Павловска. Уже все убрано, а он продолжает стоять с тряпкой в руке, как будто забыл, куда ее кладут». Ты ведь даже не думаешь обо мне никогда. Ни одного подарка за шесть лет. Нет, я не говорю про розы на восьмое марта. Просто так подарка, без причины. Даже на Новый год я сама всем покупаю. И Гришке, и тебе, и маме. А потом ночью раскладываю в красивые мешочки и подписываю от Деда Мороза. И себе отдельно подписываю, ты же знаешь. В этот раз купил. Можешь смеяться. Он устало достает из дипломата маленький пакет и бросает на стол. Подарок, как видишь, но, кажется, не тот, что ты хотела. В пакете роскошная бархатная коробочка, темно-синего цвета. Кольцо из белого золота здорово смотрится на синем бархате. Именно такое, как мне нравится матовая, безо всяких камней. Зачем на обручальном кольце камни? «Пойду спать», — говорит Глеб, — «у меня с утра совещание, и тебе советую. Потом будешь ныть, что ничего не успеваешь». Он сам не понимал, что происходит. Он сам не понимал, что происходит. Какое-то беспрерывное ощущение радости и подъема. Пожалуй, только в школе так радовался, когда понял, что вошел в десятку лучших выпускников. Но тогда были молодость, стремление взять реванш за прошлые обиды, гигантские планы на будущее. Собственно, все сбылось. Все доказал и себе, и другим. Немногие из его однокашников коренных «сабр» из местной аристократии могут похвастаться лучшим статусом. Сабр. Растение с колючими плодами. Так шутливо называют евреев, рожденных в Израиле. Денег, конечно, бывает и побольше. Ему сильно не хватало начального капитала. Родители Орны вовремя купили землю. Смешно подумать, сколько она тогда стоила, а теперь целое состояние. Но они больше заняты младшей дочерью. Осталась вдовой с четырьмя детьми. И сын у них порядочный, обалдуй. Тридцать лет, а все болтается, то в Индии, то в Австралии. Все решает, чем заняться в жизни. Он в этом возрасте уже докторскую защитил. Собственный проект начинал. Кстати, его рахели тоже тридцать. Вот откуда такая радость. Как только закрывал глаза, всей кожей ощущал ее руки, грудь, восхитительный живот, маленькие упругие ступни. Ее губы легко скользили по лицу, теплые пальцы гладили по щеке, ласково теребили бороду. Хотелось все слушать и слушать ее тихую болтовню, которая была вовсе не такой беззаботной и смешной, и самому рассказывать все подряд, и хвастаться, и жаловаться, как в детстве. С ней не нужно было защищаться, вот в чем дело. Всю жизнь приходилось сдерживаться, соответствовать требуемому образу. Свой парень для одноклассников, независимый оригинал для Орны, блестящий ученый Руди для коллег, даже для матери, в пику ее грустным насмешком, вечно что-то изображал. Неотесанность, повышенную религиозность — незнание русского языка. И. Г. Розенфельд. Вот смешная находка в середине жизни. Снова вспомнил лукавые глаза, полное восхищение, одобрение, виноватую улыбку, пирог в чемодане. Нужно ей срочно написать, послать какой-нибудь забавный стишок или картинку, «Конечно, на работе это не слишком принято, но можно добавить сугубо серьезную нелепую информацию на английском или лучше на французском. Точно никто не разберется». «Кстати, надвигается зима, период конгрессов. Можно будет встретиться в какой-нибудь Барселоне. Тут же вспомнил Коста Браво, горячую кровать, горячую, бесстыдно раскинувшуюся блондинку-испанку». «Какая ерунда!» «Нет, лучше что-нибудь по посевернее. Амстердам, например. Он возьмет ее за руку и поведет гулять вдоль каналов. Будет моросить мягкий дождик. Нужно не забыть большой зонт. Он покажет ей рынок цветов, блестящие огромные ведра тюльпанов и роз. Можно будет заказать ночную поездку на кораблике». Там есть такой рейс при свечах. Конечно, чистая туристическая игрушка, но ей должно понравиться. Сыр и вино на столиках, туман, дрожащие огни, иллюзия свободы и одиночества. Вдруг стало грустно. Какая уж там свобода. Выборы на кафедре, огромное ссудо за дом, беспокойные ночи — с детскими поносами и температурой, и долги, долги. Коробка передач барахлит, холодильник пора менять. Садовник заломил безумную цену за оформление дворика из камней. Орна тоже давно устала и раздражена. Грешно говорить, но она заметно постарела в последнее время. Привыкла заниматься только собой, и вдруг сразу двое капризных болезненных малышей. Родители стары и почти не помогают, он в постоянных разъездах, к тому же среди ее подруг принято бороться за худобом, вечно обсуждают какие-то глупые диеты и витамины, носят девичьи майки и не замечают, как по-дурацки выглядит как выдает их постаревшая кожа на худых руках, плоские груди, Торчащие ключицы, будто старушки в детских платьях. Конечно, предательство так думать, Тем более, что у самого он живот повис, Брюки купил на размер больше. Как она сидела, закутав ноги рубашкой, И вдруг прижалась щекой к его животу. Горячая нежная щека на его коже, Мягкие растрепанные волосы, Дыхание перехватило. Девочка моя. Черт, забыл сохранить текст. Две страницы потеряны. Как раз не хватало оставаться вечером и писать заново. Быстро набросал пару веселых фраз, прилепил отрывок статьи из французского экономического журнала, представил, как она тихо смеется, сверкая глазами. Нет, никакой паники. Просто огорчился. Был уверен, что тут же ответит, как отвечала на его прежние записки еще до встречи в Геттингене. После возвращения из Москвы он написал ей скорее из вежливости, раз уж взял адрес на вокзале. Она ответила мгновенно и радостно, потом стали понемногу разговаривать, обменивались шутками, репликами. У него было несколько таких корреспондентов, в основном бывшие однокашники, кто-то появлялся, кто-то исчезал, но с ней получалось забавнее, казалось, она чувствовала заранее, когда он о ней думал. Так быстро приходили смешные и ласковые строчки. Правда, не всегда находилось время отвечать, но она и не настаивала, так же быстро исчезала, прислав смайлик или цветочек. После ее странного отъезда из Геттингена здорово испугался. Думал, что-то случилось. Два дня искал на почте и в скайпе. Смешно сказать. Растерялся, как мальчишка, но отозвалась, слава богу, коротеньким письмом. Мол, все нормально, вернулась на работу. Жизнь продолжается. Сразу успокоился. Послал в ответ целую стопку смешных вырезок и анекдотов. Больше писем, кажется, не было. Правда, он почти сразу улетел в Штаты, потом готовил доклад к выборам, потом заболела мать Орны, мотались по больницам почти неделю. — Может, ушла в отпуск? Или изменился адрес? — Должна бы сообщить в любом случае. А вдруг заболела? или кто-то из родных заболел, сын, мать. Не хотелось признавать, что ей, может быть, просто надоело. А это была самая вероятная причина. Молодая, красивая женщина вполне могла увлечься кем-нибудь другим, более свободным и доступным.